Глава восемьдесят Ася родила десятого августа. Девочку. В больнице, на которой начали разбирать крышу. Рожала две ночи. И обе эти ночи страшно выли собаки. Такого никогда не было. Она страдала от болей, от неизвестностей и еще эти плачущие собаки. Ее выписали на следующий день. Она была страшно уставшая. Шли домой, присаживаясь на каждую лавочку. Ася с девочкой на руках. «Почему они так воют?» Морщилась Ася потрескавшимися губами. «От голода, мам. Их в питомник свозят из лагерей. Опять стрелять будут. Их не кормят». Коля теперь был старожилом Ермакова и знал здесь все. «Почему стрелять?» Не понимала Ася. «Я не знаю. Позавчера коров стреляли. На Енисеи, ниже пекарни. И бросали в воду. Сказали больные чем-то. Ты туда ходил? Я же просила. А кто их стрелял? Солдаты и зеки. Я сам не видел. Коля, я тебя просила не называть так людей. Твой отец тоже зэк. Прости, мам. Мы будем отцу звонить? Ася с удивлением глядела на сына. У тебя есть его номер? Нет, но он же с Богдановым. Позвоню в центральную больницу, попрошу Виталия Григорьевича. Ася задумалась. Малышка зашевелилась в одеяле. Ася скинула покрывало. У меня еще нет молока. А если совсем не будет? Она с досадой потрогала себя за грудь. А так бывает? Бывает. Пойдем. Давай я понесу. Нет, я сама. Ну, хорошо, возьми. Ася вздохнула с трудной улыбкой. «Это же твоя сестра!» В это время невдалеке раздались выстрелы. Сразу много. Стреляли короткими очередями из автоматов. Раненые собаки завизжали совсем близко. Ася отдала было уже девочку. Но взяла ее снова и, нагнувшись, словно пряча ребенка от воя, быстро пошла по дороге. Когда дошли до дома, все кончилось. Над Ермакова повисла необычная тишина. У калитки стояла соседка и тоже слушала. Поздоровались. «Что собаки?» — вздохнула соседка. «Людей бросают, не нужны стали. Мужик четыре года горбатился, то вахтером, то в надзирателях, а жилья так и не дали. Теперь идите куда хотите». Она еще послушала подозрительную тишину. «Что же, мальчик или девочка у тебя?» «Девочка. Как назвали?» «Не придумали еще». «Чего же?» Ася пожала плечами. Они вошли в их домик. Ася положила девочку на топчан и устало опустилась рядом. Коля осторожно откинула одеяло, разглядывая сестру. «Ты хочешь, чтобы отец дал ей имя?» Ася молчала. Заострившееся лицо было сосредоточено. Она напряженно думала о чем-то. Вопросов было слишком много. Ночью Коля думал об отце и матери. Отец выглядел намного старше, рядом с ним она была как дочь. Но часто, и Коля это хорошо чувствовал, мать была намного сильнее, хотя отец совсем не был слабым. Все было очень непросто, а иногда ему казалось, что между ними почти ничего нет. То, что у его сестры не было имени, много о них говорило. Многие темы у них были запретными, как будто отношения только начинались, и они очень берегли их. Отец чувствовал себя виноватым за Севу, мать тоже. Это была разная вина, но они не могли, не научились еще говорить об этом, если об этом вообще можно говорить. Коля как-то спросил мать, не хочет ли она, если родится мальчик, назвать его Севой. Она недовольно закачала головой и подняла руку, прекращая разговор. Коля не заговаривал об имени сестры. Видел, что мать ждет встречи с отцом. Коля не знал, как это может быть, где и будет ли эта встреча. Прошло несколько дней. От Горчакова ничего не было. Тогда Коля сам пошел в школу. Там еще работал телефон. Позвонил главврачу центральной больницы Норильска. Хотел спросить хирурга Богданова, но нечаянно назвал фельдшера Горчакова. На том конце была женщина. Она стала строго допытываться, кто звонит. Коля положил трубку. Ася очень испугалась. Связь шла через коммутатор. Их могли легко найти.